Глава вторая. Рай вервольфов. Я хочу укусить тебя в шею, говорит вампир, поднимаясь на цыпочки, чтобы ещё раз увидеть себя в зеркале. Нет, нет, нет, нет, третий раз повторяет вампирский дядя. Высасыть твою кровь, вот что делают вампиры, а не сосут твою кровь. А что тогда делают вервольфы? Например, покупают сестре приличный костюм, говорит вампирская тётя, пытаясь протиснуться в узкую ванную, чтобы поправить одежду. Сегодня она медсестра, вся в белом. Вампирский дядя в резиновой маске вервольфа, на его ногой без волос и груди синим фломастером написано шоколадный волчек. Это Флорида. Здесь так влажно, что на отбойниках растёт мягкий зелёный пух. Они остановились по дороге из Арканзаса из-за океана не из-за Элькамино. Элькамино, наверное, мог бы ехать и дальше. Вампиру сейчас 8 лет. Его дядя говорит, лучший возраст для Хэллоуина, хотя и для всех остальных возрастов это тоже верно. Хэллоуин единственный день в году, когда Верволевы ходят в церковь. Чтобы попасть туда, им приходится ехать через окраины города. Тротуары уже полны мумии, зомби, ковбоев и пиратов. А не тоже в церковь, а в другую, отвечает вампирский дядя. Вампирский дядя сидит на пассажирском кресле в своей маске, и когда каждый третий солдат или принцесса смотрят на длинный четырёхдверный проползающий мимо Каприз, он наполовину высовывается из окна, рычит и щёлкает когтями. Примечание. Chevrolet Каприз Американский полноразмерный автомобиль, выпускавшийся под разделением корпорации GM Chevrolet, как модель с 1966 по 1996 год. Из-за тебя нас выволокут из машины, говорит вампирская тётя. Не в эту ночь, сестричка порванному кусом, отвечает вампирский дядя. На заднем сиденье вампир хочет улыбнуться, но чувствует белый грим на лице, запёкшийся словно скорлупа или засохшая глина. и понимает, что он треснет. Да и вообще, вампиры кусают в шею, и мне зачем улыбаться? Он засыпает, как только они проезжают город, просыпается на волосатых руках дяди, не осознаёт, что это длинные перчатки, пока не вспоминает, что сегодня за ночь. Они даже не шли по тропе среди деревьев, просто следовали за тёткой. Она тут бывала много лет назад. Её белый костюм почти светится. Кто показал тебе это место? спрашивает вампирский дядя. Вампирская тётя не отвечает, просто продолжает идти. Вервольфы не боятся темноты, даже одетые как призрачные медсёстры. Но люди могут испугаться. Вампир под своим гримом всё ещё человек. Он будет им до 12 или 13 и может останиться именно навсегда, если не обратиться, как говорит его тётя. Тут не угадаешь. Вампир жуёт свои пластиковые клыки и пытается смотреть вперёд. Теперь они поднимаются по холму. Его лицо разваливается на куски. Он больше не хочет быть вампиром. Это не как в комиксах. Он даже почти не может вспомнить комиксов. Через 10, 20 или 30 минут его тётя останавливается, поднимает нос и нюхает воздух прямо над ним. Точно так же поступает вампирский дядя. Скажи мне, что это не тот, кто я думаю, говорит дядя. У тебя нюховая галлюцинация, отвечает тётка. Он никогда не покидает Арканзас. Покинул бы ради своего элькамина, говорит дядя. Вампир понимает, что он хотел бы плюнуть, но из-за маски не может. Это царковный отшибе, они там не первые. Там нет ни огня, ни света, даже поляны, честно говоря. Но вотьмешно ряют тени. Одна из них проскальзывает мимо вампирского дяди, и дядя поставил было вампира на землю, как большую шахматную фигуру, но тётя оглядывается, отрицательно качает головой медицинской шапочке. Но начинает было вампирский дядя, зарождающимся в горле скулежом. Призрак медсестры смотрит на него, повернув к нему безликое лицо, и дядя снова берёт вампира на руки. Это всего лишь Хэллоуин, говорит дядя. Хэллоуин будет тогда, когда я скажу, что это Хэллоуин, говорит тётя и протягивает руку, как училка в школе, чтобы взять у тебя указку. Они должны следовать за ней вокруг похучьего пруда, мимо вывертней с корнями, воздетыми в воздух, к центру поляны, которая не поляна, к почти провалившемуся внутрь прицепу вроде того, который водит вампирский дядя. этот старый ржавый зароскустами и оплетён вьющимися растениями на приборной панели, где ставится картинка, когда картинка есть, находится то, ради чего они здесь. Волчья голова в жёлтом круге. Это священное место. Вампир устраивается на руках у дяди так, чтобы смотреть по сторонам на всю движуху в темноте. Ощущение, что вокруг повсюду шёпот. Он звучит улыбчиво. пахнет тоскалом. Это та ночь, когда на звонки в полицию насчёт вервольфов ответа не будет. Ночь, когда вервольфы встречаются, видят друг друга. Вампир ощущает, как мышцы дяди начинают затвердевать как сталь. В тётко тычется носом стоящий на четырёх, но доходящий ей едва до рёбер её бывший. Вампир видит это по его волосам и по глазам. Великолепно, говорит вампирский дядя, ставя его на землю без разрешения вампирской тётки. Вампир нашаривает петли его пояса. Всё хорошо, говорит ему через плечо вампирская тётя. Её бывший тычет соmokрым носом ей в руку. Всё тело его идёт волнами от напряжения. Он выглядит как человек в костюме, наклонившийся на слишком длинных ногах. Только это его лучший костюм. и лучшая маска, самая живая, с длинной дёргающейся мордой и теми же глазами. Рыжий, говорит вампирская тётя, как вы бы сказали привет, но это не привет. Это предостережение, насколько понимает вампир, потому что нельзя доверять тому, кто меняет облик и не возвращается. Они прожили бы счастливо лет 10-15, нашли бы место, где хватило бы простора, чтобы бегать и есть. Вампирская тётка говорит, что это эгоизм, тупость, быть всё время волком не рай. И по ночам она порой плачет из-за этого по всему мёршим полупревратившись, по всем убегавшим с пулей в боку, как жемчужины, сделанные из лавы. по всему застывшему забору с пёстрой кошкой в зубах странным образом привлечённых жёлтым светом окна иногда по ночам тётя плачет по всем этим оволчившимся вервольфам брыкающимся во сне когда в их памяти просыпаются странные запахи соус от для барбекю мела бильярдного стола освежителя воздуха мясны кошмары прошлая, которую они не могут вспомнить, личность, которую они не узнают. Её бывший тоже ничего не может ей об этом рассказать, как понимает вампир. Горло вервольфа не приспособлено для человеческой речи. Слов не выговоришь, слишком многое надо объяснить. Но они могут скалиться, рычать. Он знает, он помнит. говорит вампирская тётя достаточно громко, чтобы вампирский дядя точно услышал. Поезд давно ушёл, говорит вампирский дядя. И давно уже не такой скорый в любом случае. Ц, говорит тётя. На сей раз всё будет хорошо. В ладони её до сих пор гладит бархатный нос мужа, но когда через мгновение он щёлкает зубами, она уже прижимает руку к груди, оскалившись. Идиот. говорит вампирский дядя, шагнув вперёд. И когда вампир поднимает взгляд, дядя уже снял резиновую маску. Но волчья морда остаётся и уши. Дядя даже не ждёт конца превращения. Он налетает на бывшую мужу сестры, и это безумие, клубок схватки в эту самую святую значей, щёлканье зубов, рычание и длинные выплески крови. А остальные пришедшие в церковь стоят на своих двоих, смотрят и ждут. Двое из них люди, обнажённые. И что навсегда останется в памяти вампира, это образ тёти в костюме медсестры. Она делает шаг прочь от схватки, но тянется к ним, прижимая другую руку карту. Вот теперь Хэллоуин, говорит вампир напро себя. После этого всё закружилось, быстрее, чем прежде. Вампирская тётя всё ещё почти во всём своём развивающемся костюме медсестры, но уже на четырёх. Её острые опасные убийственные клыки вцепились в воротник на затылке вампира, и хотя ему 8 лет, они так быстро бегут сквозь дерево, что лицо вампира трескается на сотни осколков, на тысячу. Это не имеет значения для тёти. Когда она обращается снова, снова завязывает свой больничный халат, отвернувшись в тень лицом к галеинному тоннелю. Вернувшись через город, она резко останавливается перед последним домом над крыльцом которого горят огни, объясняет вампиру, что он должен здесь сделать. Затем выуживает бумажный пакет из-под бургера, вытряхивает мусор, открывает пакет, заставляет взять его. Постучи, говорит она ему, показывая ему жестом на тротуар. На полпути к дому вампир слышит, как она плачет в машине, но не оборачивается. "О нет, береги тишину", с слишком высоким голосом говорит покачивающаяся на ногах женщина, открывшая настук. Вампир держит свой бумажный пакет и ждёт, что будет дальше.